Часть вторая. Глава первая. В Великой Солончаковой пустыне. В центральной части огромного североамериканского континента лежит суровая пустыня. Наверное, в целом мире не найдется более безотрадного вида, чем тот, что открывается с северного склона Сьерра-Бланка. Насколько хватает взгляда, Тянется огромная плоская равнина, состоящая из клочков солончаковой земли вперемешку с зарослями карликового кустарника. Вдоль горизонта видна длинная цепь зубчатых горных вершин, покрытых снегом. С вершины Сьерра-Бланка хорошо видна бегущая по пустыне и теряющаяся вдали извилистая дорога. Она изрыта кольями. и утоптано ногами множество охотников за удачей. То там, то здесь видны белые блестящие на солнце предметы, выделяющиеся на тусклом фоне солончаков. Это кости. Крупные, бычьи, мелкие, кости людей. Следуя этим страшным ориентирам, можно преодолеть расстояние в полторы тысячи миль. Эту же самую картину 4 мая 1847 года обозревал с вершины горы одинокий путешественник. Если бы за ним кто-то наблюдал, он бы затруднился ответить, сколько лет этому человеку, ближе к сорока или к шестидесяти. Смуглая кожа его изможденного лица обтягивала выступающие скулы. а в длинные каштановые волосы и бороду вплелись серебряные нити. Запавшие глаза болезненно блестели. Человек умирал от голода и жажды. Он с большим трудом спустился по склону ущелья и поднялся на скалистый пригорок в надежде найти какие-нибудь признаки воды. Теперь перед ним простиралась солончаковая равнина, на которой не было даже чахлого растения, указывающего на присутствие какой-либо влаги. Перед тем, как сесть, он положил у своих ног бесполезное теперь ружье и большой узел, обвязанный серым платком, который до этого нес, перекинув через плечо. В ту же секунду из серого свертка раздался крик и высунулось испуганное личико с карими глазками. И два пухлых кулачка ты сделал мне больно разве извини не хотел сказав это он развернул серую шаль и выпустил на свободу хорошенькую девочку лет пяти чьи изящные туфельки и элегантной розовой платьице с длинным передником свидетельствовали о материнской заботе девочка была болезненно бледна Но крепкие и здоровые руки и ноги показывали, что она пострадала гораздо меньше своего спутника. Теперь лучше? Поцелуй станет лучше. Мама всегда так делает. А где мама? Мама ушла от нас. Думаю, ты скоро ее увидишь. Ушла? А почему не попрощалась? Она всегда это делала, даже если шла к тете на чай. А теперь ушла на целых три дня. Ужасно, хочется пить. И здесь правду нет ни воды, ни еды. А, да, милая, здесь ничего нет. Тебе нужно просто немножко потерпеть. И все будет в порядке. Прислони голову ко мне. Вот так. И тебе станет лучше. Я хочу рассказать тебе Ты помнишь, как мы ушли от реки? Да. Мы рассчитывали встретить вскоре другую реку. Но то ли компас подвел, то ли карта, не знаю. В общем, мы ее не нашли. Потом вода кончилась. Осталась только капелька специально для тебя и... А ты не мог умыться? Нет, и пить тоже не мог. Первым ушел мистер Бендер, потом индеец спит За ним отправилась миссис Макгрегор, затем Джонни Хоунс. И за ними пришел черед идти к твоей маме. Значит, мама тоже умерла? Девочка уткнулась лицом в передник и горько заплакала. Да, и мама... Все ушли. Остались лишь мы с тобой. Но боюсь, что у нас нет шансов. А мы тоже умрем. Думаю, да. Ничего не поделаешь. А почему же ты мне раньше не сказал? Теперь, когда мы умрем, мы снова будем с мамой. Конечно. Ты будешь с ней, дорогая. И ты будешь. Я расскажу ей, каким ты был добрым. Спорим, она встретит нас у ворот рая с большим кувшином воды. И еще у нее будет много-много на -много оладьев поджаренных с обеих сторон, как мы любим с бобом. Но сначала ведь придется ждать. А сколько? Не знаю. Не очень долго. Глаза мужчины неотрывно смотрели вдаль. В небе появились три маленькие точки. Они стремительно приближались и вскоре превратились в больших коричневых птиц, усевшихся сверху на каменную глыбу. Это были конюки, стервятники запада, чей прилет служил предвестником смерти. Скажи, а эту землю создал Бог? Конечно. Нет. Он создал землю в Иллинойсе и в Миссурии, а эту, наверное, сотворил кто-то другой. В нее забыли посадить деревья и влить воду. Может быть, нам следует помолиться? Но ведь еще не время спать. Это не важно. Ты можешь прочесть те молитвы, которые я читала каждую ночь в фургоне, когда мы ехали по равнинам. А почему ты их сам не прочтешь? Я их забыл. Не читал ни одной с тех пор, как стал выше половины вот этого ружья. Но, думаю... Никогда не поздно вспомнить. Ты читай, а я буду повторять. Тогда нужно встать на колени. Эта картина показалась бы довольно странной стороннему наблюдателю, но кроме конюков ее некому было увидеть. На узком платке на коленях стояли рядом маленькая девчушка и отчаянный искатель счастья. Их лица были обращены к безоблачным небесам. Их голоса сливались в мольбе, о милости и прощении. Молитва закончилась, и они снова уселись в тени каменной глыбы. Вскоре девочка заснула, удобно устроившись на широкой груди своего защитника. Некоторое время он стерег ее сон, но вскоре задремал и сам. Если бы путник сумел продержаться и не заснуть еще полчаса, перед его взором предстало бы довольно неожиданное зрелище. Вдали, на самом краю Солончаковой пустыни, поднялась небольшая струйка пыли. Постепенно она разрасталась, пока не превратилась в плотное облако, которое продолжало увеличиваться в размерах. Вскоре стало ясно, что оно поднимается благодаря движению большого каравана, Когда этот вихрь пыли приблизился к одинокой скале, где отдыхали заблудившиеся странники, стали проступать фургоны с холщовым верхом и фигуры вооруженных всадников. Загадочное явление оказалось огромным караваном, державшим путь на запад. Когда его начало приблизилось к подножию гор, конец еще не появился на горизонте. Равнину пересекала беспорядочная вереница фургонов, повозок, всадников и пеших мужчин. С ними шагало множество женщин с тяжелыми узлами, а из полотняных фургонов тут и там выглядывали детские лица. Это явно не были обычные переселенцы. Скорее, они напоминали кочевников, вынужденных под давлением каких-то обстоятельств искать для себя новые земли. Добравшись до скалы... Они сделали привал и устроили небольшое совещание. Они уже снова двинулись было в путь, когда кто-то из молодых и глазастых, вскрикнув от удивления, показал вверх на зубчатую скалу. На ее вершине ярким пятном на фоне серого камня выделялся розовый лоскут. Увидев это, все осадили лошадей и сняли с плеч карабины. Группа молодых людей отделилась и направилась к вершине. На небольшой площадке, венчавшей вершину голой скалы, лежала гигантская глыба. Под ней мирно спал худой человек с длинной бородой и резкими чертами лица. Рядом, обхватив ручками его смуглую жилистую шею, спала маленькая девочка. На краю камня, возвышаясь над этой необычной парой, сидели три мрачных «стервятника». При виде непрошенных гостей они издали хриплые крики и, захлопав крыльями, улетели. Крики этих птиц разбудили спящих. Они недоуменно огляделись. Мужчина, шатаясь, встал на ноги и взглянул на равнину. На его лице появилось недоверчивое выражение. Он с сомнением провел рукой по глазам. Девочка встала рядом и, держась за полу его куртки, молча смотрела вниз широко раскрытыми глазами. Посланный на разведку отряд быстро убедил путников в том, что перед ними не видение. Кто-то подхватил девочку на руки и понес вниз к фургонам. Двое других помогли спуститься ее изможденному спутнику и подвели его к степенному старику. «Меня зовут Джон Феррие». Нас было 21 человек. Выжили только я и эта малышка. Остальные умерли от жажды и голода. Там, на юге. Это твоя дочь? Теперь да. Потому что я ее спас. Никто не заберет ее у меня. С этого дня она Люсиферия. Ну, а вы кто такие? Вас, кажется, здесь очень много. Примерно 10 тысяч. Мы гонимые дети Бога, избранники ангелом Рони. Никогда о таком не слыхал. Мы те, кто верит в Писание, начертанное египетскими иероглифами на скрижалях из чеканного золота, переданные святому Джозефу Смиту в Пальмире. Мы из Нову, штата Иллинойс, где основали наш храм. Бежим от притеснений жестоких людей. Хотим найти себе убежище. Пусть даже и посреди пустыни. Понимаю. Вы мормоны. Да. И куда направляетесь? Еще не знаем. Нас ведет рука Господа, указывая путь нашему пророку. Ты должен предстать перед ним. Он скажет, что с вами делать. К этому времени их окружила толпа пилигримов. Бледные женщины, смеющиеся дети и встревоженные мужчины. Те, кто спустил наших путников с горы, сопровождаемые толпой, повели их к фургону, который сразу бросался в глаза, так как был намного больше и наряднее остальных. Кроме того, в него было впряжено шесть лошадей, тогда как другие фургоны тянули всего по две, в крайнем случае, четыре лошади. Рядом с возницей сидел мужчина на вид никак не старше 30 лет, большая голова. взгляд предводителя и решительное лицо выделяли его из общей массы он читал книгу в коричневом переплете но при появлении толпы отложил ее в сторону и внимательно выслушал рассказ о происшедшем затем он повернулся к джону ферье и девочке: мы возьмем вас с собой но только как приверженцев нашей веры в этом стаде не нужны волки Согласны ли вы идти с нами на таких условиях? Я пойду с вами на любых условиях. Займись ими, брат Стенджерсон. Напои и накорми. Тебе также поручается научить их нашей святой вере. Но мы слишком задержались. Вперед! К Сиону! Эти слова волной прокатились по каравану, подхватываемые людьми по цепочке, пока глухо не затихли где-то вдали. Раздались щелчки кнутов и скрип колес. Фургоны тронулись с места, и вскоре караван возобновил свой путь по пустыне. Старейшина, чьим заботам были верены, найденные скитальцы, повел их к своему фургону. Вы останетесь здесь. Через несколько дней наберетесь сил, но помните, отныне и навсегда вы приверженцы нашей веры. Это сказал Брайан Янг, устами которого говорил Джозеф Смит, а значит сам Бог.